Только еще стыднее, когда одни слушают Моцарта. А вокруг вши, сифилис, голод и неграмотность. Советская власть, между прочим, дает всем детям образование, и не такое плохое. Конечно, оно хуже, чем гимназическое, но... Сколько было в России тех гимназий? На всю страну несколько сотен. И ты про детскую смертность, кстати, тоже не забудь. Раньше каждый второй ребенок до десяти лет не доживал... А теперь худо-бедные полечат, и, если надо, в санаторий за государственный счет отвезут. Ну, а про расстрелы и лагеря я тебе так скажу. Если бы у царских министров были мозги, они бы страну до гражданской войны не довели. Поделились бы богатствами. Глядишь, и кровь бы не провелась. Когда льется много крови, люди от нее запаха. Звереют и дуреют. Революция — штука жестокая. Если уж грянуло, это продолжается не год, не два, а десятилетия. И правила у революции простые, грубые, на выживании. Есть закон целесообразности. Что эффективно, то и нравственно. Есть закон больших чисел. Интересы миллиона человек всегда важнее интересов тысячи человек. Но про это мы с тобой уже толковали. Понятно тебе, моя логика? Понятно. Я про это еще подумаю. Медленно произнес Дорин. Вот-вот, подумай. Старший майор вздохнул. Ты вот о философиях размышляешь, а меня другое гложет. Мелкое такое сомнение, А что, если я из вас раз самого главного все-таки не выдавил? Как так? Ведь он же ответил. Будет война, 22 июня. Да знаю, знаю. Октябрьский сердито задвигал бровями. Не могу я тебе объяснить. — Говорю уже не сомнение, а сомненица. Странное такое ощущение, будто обдурил он меня. Обвел вокруг пальца. — Ничего, спросите его на следующем сеансе, соврать он не сможет. Шеф засмеялся. — Устами, младенца. — Так и сделаю. Ты прав, Егорка. Главный результат получен, остальное потом. Однако час прошел, позвоню я в приемную. По телефону шефу сказали что-то такое, от чего он залился сердитым румянцем и закричал «Вы передали проект стену и важность!» Там сник. «Вот как?» «Ясно. Сделаю». Шмякнул трубкой об аппарат и длинно заговористо вырвался. Уже звонил. Говорить со мной не стал. Некогда. Велел изложить письменно и оставить имен в столе. Ночью прилетит, прочтет. Пяти минут пожалел. Как будто Октябрьский станет по пустякам дергать. Шеф, нарком ведь все равно поехал лично беседовать с командующими округов, чтобы были готовы к нападению, стал утешать начальника Егор. Пускай еще не знает про 22 второе. Это ничего. Завтра утром узнает и скорректирует указания. Старший майор засмеялся. Ты у меня сегодня прямо, Василиса Премудрая. «Не горю, Иванушка, утро вечера мудренее, а я вот как сделаю». «Не желает слушать меня, пускай Вассера послушает». И шеф размашисто написал на листе бумаги. «Товарищ нарком, прошу срочно прослушать запись допроса Вассера, старший майор Октябрьский». «Вот и весь рапорт!» С удовлетворением сказал он, засовывая в пакет бобину с магнитной пленкой Думаю, нахальство Тома подействует. Разве что. Придвинул листок и быстро приписал еще несколько строчек, но Егор уже не показал. там сладко потянулся, так что захвостели мышцы всего его плотно сбитого тела. Ну, хоть начальство нас и не ценит, сегодня мы с тобой, Егорка, одержали большущую победу. Скажем об этом без ложной скромности. Не знаю, как тебя, а меня после победы всегда переполняет радость жизни, которая требует твоих Он подмигнул Дорину синим глазом. — Ты понимаешь, о чем я? Сейчас занесу в кабинет наркома пакет и отбуду. Пойдем-ка, проводишь меня до лифта. Они вышли из кабинета. Октябрьский вышагивал по длинному коридору, напевая про любовь, у которой как у пташки крылья. Бодриться, подумал Егор. А самому, конечно, обидно. Между прочим, еду к известной тебе особе, улыбнулся шеф. Привет передать! Ты ее видел в ресторане гостиницы Москва.